Глава 10. Я решил, что мне нужно передохнуть. Впрочем, казалось, что Эду и Салли отдых тоже не помешает. Тем более, что им нужно было время на осмысление всего услышанного. Поэтому я сказал им, что иду на короткую прогулку, а заодно проиграю с Руди. Прогуливаясь и играя с Руди, я размышлял о том, что рассказал Салли и Эду, и стоило ли мне все это говорить. Кое-что я опустил, а часть истории изменил так как, заботясь о том, как написанное мной воздействует на других. Уже долгое время самым заветным моим желанием было жить на парусной яхте и заниматься поиском затонувших сокровищ. Не из-за золота или денег, а из-за интереса, чтобы потом с увлечением гадать, как эти предметы попали в это место и кто их сделал. Возможно, когда все это закончится, и я напишу свои книжки, то смогу осуществить свою мечту. Но тут я вспомнил, Почему мечтал об этом? Для того, чтобы отдалиться от данного пласта своей жизни и от всего, что произошло. На обратной дороге к ресторану я загадал желание. Я пожелал, чтобы вернулась хоть часть того задора и интереса, которыми я обладал в детстве, до того, как развернулись описанные мною события. Но потом я сообразил, что все как раз и начиналось, когда я был ребенком. Салли как раз доливала воду в миску для Руди, когда мы с ним входили в ресторан. «Наверное, он захочет попить воды после прогулки», — сказала она. Руди вылокал почти всю воду и возобновил прерванный сон. Я опустился на свой стул, а Эд спросил, не хочу ли я чего-нибудь. Я ответил, что не откажусь от какой-нибудь шипучки. Салли гладила Руди и вела с ним односторонний разговор. Поставив передо мной стакан с газированной водой, Эд сказал, что у меня озабоченное лицо. Я кивнул головой и ответил, что устал от этой темы. Хочу поскорее вылить материал на бумагу и покончить с этим пластом опыта, и желательно, чтобы все оставили меня в покое. Но этого никогда не случится, ведь стоит мне разобраться в чем-то одном и написать об этом, как всплывает что-то новое, и все начинается сначала. Добавьте к этому мои подозрения в собственном сумасшествии. И что самое худшее ощущение, что, возможно, я веду других по пути своей умалишенности». В общем-то, конечно, я знаю, что делаю хорошее дело, но порой сомнения все-таки возникают. Нельзя не беспокоиться. Если у вас есть хоть немножко заботы, вы обязательно будете беспокоиться. Время от времени меня с головой накрывает эмоции от вопроса, а что если было время, когда я удивлялся, почему именно я из всех людей на Земле мне объяснили, почему именно я. Это стало для меня шоком. Но в то же время Я заранее знал обо всем, просто не желал принимать правды «Что ты имеешь в виду?» Поинтересовала Сали. Я взглянул на Эда, так как чувствовал, что он уже сообразил, в чем дело «Ответишь, Эд?» – спросил я его Эд взглянул на Сали и ответил «Думаешь, что прошлое, будущее, прошлые жизни или вероятностные жизни Каким-то образом, хотя бы частично, имеют отношение к причине По которой люди забывают о своей силе и о том, как ею пользоваться» Салли посмотрела на меня извиняющимся взглядом и спросила, действительно так? Разве не логично? Спросил я в ответ и продолжил. Думаю, нам стоит здесь остановиться, так мне будет удобнее. Это же куча дерьма. Сами посудите. Одно мое «я» убивает тысячи людей и пользуется местами силы, чтобы усилить свои армии. Другое «я» удерживает миллионы людей в рабстве, и неважно, что это за причина. Только Богу известно, сколько еще существует подобных «я», занимающихся тем же. Некоторое время мы сидели в тишине. Затем я объяснял про прошлое «я», вероятностное «я» и тому подобное. То, о чем мы говорили, я описал в начале этой книги, в разделе «Несколько слов перед началом». Пришло время закрывать ресторан. И я дал моим слушателям время навести в кухне порядок и закрыть ее. Салли заметила, что еще никогда в ресторане не было так мало посетителей, как сегодня. Еще одно из серий совпадений – Хотя нет, не думаю, что это было совпадение. Потребовалось полчаса, чтобы прибрать и закрыть ресторан. Когда хозяева уже управились, я сообразил, что нужно было предложить им свою помощь. Сам же я провел это время в глубоких раздумьях и чувствовал себя так, как будто с моих плеч сняли тяжелую ношу. Сейчас, когда пишу эти слова, я испытываю такое же чувство. Остался недосказанным лишь один кусочек, но из-за него как раз и весь сыр бор. Именно этот кусочек знаний вызывает неслыханный переполох в таких местах и мирах, само существование которых большинство людей допускает лишь в смелых фантазиях. Некоторые из их обитателей смотрят в будущее с радостью, некоторые со страхом за само свое существование, но лишь потому, что не понимают того, чему суждено произойти. Одно дело знать о чем-то и совсем другое, пользоваться знанием. Но это произойдет, что бы ни предпринималось в целях остановки этого процесса. Пророчество прозвучало, и оно сбудется во что бы то ни стало. Кроткие унаследуют Землю и небо, галактики и Вселенную. Всегда ошибочно полагали, что кроткие из землян унаследуют. Все это. Но на самом деле это значит, что все люди Земли унаследуют. А дальше следует ключ к тому, как именно они это сделают и почему. Вскоре вы поймете, что я имею в виду, и в своей жизни вы, скорее всего, увидите даже больше, чем начало этого процесса.